Глава 56. На закорках. Грейс. «Что же нам делать?» — спрашиваю я Хадсона, чувствуя, что меня охватывает паника. Он всё так же спокоен, и я пытаюсь убедить себя, что это хорошо. Но, по правде говоря, Хатсон всегда сохраняет спокойствие. Так что отсутствие у него признаков страха абсолютно не связано с его представлением о том, насколько наше положение может быть опасным. Прежде чем он успевает ответить, дымка испускает самый жалобный вой, какой я только от неё слышала. Она отпускает бицепс Хатсона, бросается к его ногам и вцепляется в них так крепко, как только может. Когда она обвивает его ноги, он смотрит на меня с паникой и тоской в глазах, но я не знаю, что ему сказать. Раз мы должны спасаться бегством, Брать с собой самую шумную и громогласную тень на свете — наверное, не лучшая идея. Но, с другой стороны, если мы попытаемся оставить её здесь, это тоже будет нелегко, и к тому же разлука разобьёт её маленькое сердечко. Мне знакомо это чувство. Братев Вега очень трудно забыть. Наконец, движимый отчаянием, Хадсон опускается на корточки рядом с ней — и гладит её по спинке. «Всё будет хорошо», — говорит он ей. «Я тоже буду по тебе скучать». Вместо ответа она бросается в его объятия и сжимает его ещё крепче. Она не плачет, что удивляет меня. Но, быть может, это потому, что она понимает, что слезами делу не поможешь и ничем не поможешь. Я нервно смотрю на другой конец луга. «Она производит слишком много шума, Хатсон. «Да, я это знаю, Грейс», — отвечает он, и в каждом его слове звучит отчаяние. «Мне надо уйти, дымка. Прости меня, мне очень жаль». Затем он наклоняется ещё ниже и шепчет. «Я люблю тебя». Шепчет так тихо, что мне приходится напрячь слух, чтобы расслышать его. Но, может быть, он и не хотел, чтобы я услышала его. Надо думать, по его мнению, это плохо для его имиджа, если я увижу, что он такой размазня, когда речь идёт об этой маленькой умбре, которая привязалась к нему. Возможно, в глазах его семьи это и впрямь бросило бы на него тень, если вспомнить, что его мать так жестоко расцарапала лицо Джексону, своему младшему сыну. Но в моих глазах Для меня это еще одно подтверждение того, что в этом парне есть много такого, о чем я и помыслить не могла, когда мы только очутились в его берлоге. Много такого, о чем никто не подозревает. Внезапно из чащи деревьев на краю луга доносится шум. Хадсон тут же вскидывает голову и отпускает дымку. «Иди», — говорит он ей, — «давай». Судя по её виду, она хочет возразить, но, видимо, слышит в его голосе твёрдость, поскольку пускается бежать по лугу в сторону озера, всё так же плача и воя. Треск в подлеске становится громче. Я смотрю на Хатсона и опять спрашиваю, «Что же нам делать?» Бежать. На сей раз он не спрашивает меня, хочу ли я, чтобы он нёс меня, когда мы будем переноситься. Вместо этого он просто взваливает на мои плечи тяжеленный рюкзак и сажает меня к себе на закорки. Как только я обхватываю его руками и ногами, и он чувствует, что я крепко держусь за него, он трогается с места так быстро, что я едва не падаю на землю. «Держись!» — кричит он, и, похоже, с каждым новым шагом наращивает скорость до тех пор, пока всё, что проносится мимо нас, не сливается в одно пятно. Когда мы оказываемся среди деревьев на противоположной стороне луга, я оглядываюсь и вижу, как на луг выбегает отряд солдат. «Они заметили нас?» — спрашивает Хадсон, ускорившись ещё больше. «Они направляются не в эту сторону, так что вряд ли». «Отлично». Я снова поворачиваюсь лицом вперёд, и тут до меня доходит. «Погоди», — говорю я. «Ты же бежишь не туда!» Арнст сказал, что нам надо перейти через горы. Я знаю, что он сказал. Но он даже не пытается повернуть назад. «Ты думаешь, он лжет?» — спрашиваю я. «Зачем ему было напрягаться и предупреждать нас насчет этих солдат, если он хотел надуть нас?» «Не знаю», — мрачно отвечает Хадсон. «Но я не в том настроении, чтобы верить кому-то на слово». «И то верно». Сама я тоже не очень-то настроена на доверие. «И в чём же состоит твой план? Помимо того, что нам нужно бежать со всех ног? Он ускоряется ещё больше». «В этом и состоит план». «Понятно, этого я и опасалась». Хадсон мчится во весь опор. Мчится мили за мили и со мной на закорках. Я стараюсь давить своим весом на его спину как можно меньше, но я мало что могу сделать. Разве что держаться за него покрепче, чтобы он не беспокоился о том, что я могу упасть. Самой мне тоже совсем не хочется об этом думать, только не на такой скорости. Впервые в моей жизни я начинаю понимать, каково это — быть пилотом Формулы-1 и должна признаться, что мне непонятно, как это может кому-то нравиться. Ведь любая ошибка может означать скорую и неминуемую смерть но от этой мысли во мне начинает зарождаться паника, а если я психану, это точно никак не поможет Хадсону. И совершенно точно не поможет нам остаться в живых. Поэтому я выкидываю эту мысль из головы и, крепко держась как за Хадсона, так и за моё самообладание, заверяю себя, что всё почти окончено. Что ж, когда-нибудь этому и в самом деле настанет конец. Но не сейчас. Впервые с тех пор, как Мароли сказала мне, что у меня есть магическая сила, мне хочется, чтобы это было правдой. Будь у меня магическая сила, я бы придумала способ пустить ее в ход, чтобы отогнать подручных королевы теней и сбить их со следа, чтобы оградить нас с Хатценом от угрозы. Я не знаю, как долго бежит Хадсон. Ведь время кажется чем-то нереальным, когда мир проносится мимо с такой быстротой, что всё в нём сливается воедино. Но один раз Хадсон замедляет бег, и я замечаю широкую и глубокую расселину в земле прямо перед нами. Моё сердце стучит, как отбойный молоток, когда он снова наращивает скорость, и я понимаю, что он задумал. «Что ты...» Я осекаюсь, когда он перемахивает через эту расселину, словно чёртова газель а затем перескакивает через еще одну пропасть, еще более широкую, чем первая. Я вскрикиваю, не могу удержаться, и утыкаюсь лицом в его плечо. Есть такие вещи, которые девушке совсем не обязательно видеть, особенно если она куда больше подвержена капризам гравитации, чем Хатсон. Проходит где-то два часа, когда мы, наконец, оставляем усеянную валунами местность позади. Мои руки и ноги совсем занемели, но я не жалуюсь, ведь это Хадсон несёт меня, а не наоборот. Но я устала, и мне бы не помешала передышка. Я невольно начинаю гадать, в самом ли деле Хадсон больше не может читать мои мысли, потому что уже через пять минут он, наконец, останавливается, чтобы передохнуть. Это должно было бы обрадовать меня но разогнуть ноги после двухчасового пребывания у Хатцена на закорках мне совсем нелегко. Однако мне всё-таки удаётся это сделать, и с некоторой помощью Хатцена я даже ухитряюсь не упасть на пятую точку, когда мои ноги вновь касаются земли. Но ухитряюсь с большим трудом, и когда Хадсон поворачивается ко мне, на его лице отражается чувство вины. «Прости меня», «В следующий раз остановимся раньше, чтобы у тебя было время отдохнуть». «Я больше беспокоюсь не о себе, а о тебе». Впервые на моей памяти Хадсон взмок. К тому же он выглядит бледнее, чем обычно. Его щеки немного посерели, а губы, обыкновенно ярко-красные, приобрели синюшный оттенок, что внушает тревогу. «Как ты?» «В порядке». Он небрежно пожимает плечами, давая понять, что это пустяки. «Мне просто надо несколько минут передохнуть. Отдыхай столько, сколько тебе нужно», — отзываюсь я, опустившись, а вернее, рухнув на землю. Деревья, окружающие нас, похожи на те, которые росли возле озера. Можно сказать, что они стоят вверх ногами, мятя ветвями землю, так что получается густая тень — в которой можно спрятаться. И мы стараемся по мере возможности защититься от безжалостного солнца. Но я уверена, что скоро оно всё равно нас сожжёт. Или же мы погибнем от жажды. Хотя, возможно, Арнст подумал и об этом. Сев я берусь за рюкзак и вытаскиваю его из-под головы Хатсона. «Эй!» — ворчит он. «Он же мне нужен!» «Ага, в качестве подушки», — я закатываю глаза. «А я могу найти ему применение получше». Он начинает протестовать, но, увидев, что я расстегнула рюкзак и копаюсь в нём, перестаёт жаловаться. «Ну что, там есть что-то полезное?» «Вообще-то да». Я кидаю ему одну из шести бутылок воды, сложенных в рюкзак Арнстом, а сама беру другую. «Только не пей всё за один раз!» Хадсон только молча отвинчивает крышку и выпивает полбутылки одним долгим глотком. «А ещё есть?» — спрашивает он. «Да, несколько». В ответ он кивает и допивает воду, затем снова ложится на землю и закрывает глаза. «Я беспокоюсь за него. Я ещё никогда не видела его таким уставшим». У него очень-очень утомлённый вид. Правда, справедливости ради, стоит заметить, что на протяжении большей части нашего знакомства мы были вместе заперты в комнате, не делая ничего или почти ничего. Так что уставать нам было просто не отчего. Но даже на ферме или после той жестокой схватки с драконом он не казался таким измотанным. Эй! Говорю я после нескольких томительных минут, когда он продолжает лежать без движения. «Ты в порядке?» Он открывает один глаз и смотрит на меня с подозрением. «Да. А что?» «Не знаю. Просто у тебя такой вид...» Он закрывает глаз. «Будто я пробежал 200 миль, неся кого-то на закорках...» Он говорит это таким язвительным тоном, что я могла бы рассердиться. Но, по-моему, он делает это нарочно. Это отвлекающий манёвр, чтобы сбить меня со следа. Но я на это не поведусь. Только не теперь, когда наше спасение и наша безопасность зависит от того, хватит ли ему здоровья и сил, чтобы перевалить через эти горы. Несколько раз Хадсон замедлял свой бег, чтобы сообщить мне, что большую часть пути он направлялся на север, но в конечном итоге повернул на восток, в сторону Адари. Я не знаю, как далеко мы от этого городка, но, думаю, мы все еще находимся примерно в 30 милях к западу и в 50 милях к северу от него. И между нами и ним все еще возвышается скалистый горный хребет. Тебе надо попить крови. «Теперь это уже не вопрос, а утверждение». Он тяжело вздыхает. «Я в порядке». «Ничего ты не в порядке, это очевидно». «И да, я провела в Кэтмере только пару недель, но за это время я ни разу не видела, чтобы кто-то из тамошних вампиров выглядел так, как ты выглядишь сейчас». Он торопливо садится. «Прости, что я не дотягиваю до стандарта, который задал твой драгоценный Джексон. Я вовсе не это имела в виду, и ты это знаешь. Я просто беспокоюсь за тебя». «А ты не беспокойся». Он встаёт на ноги. «И что? Я что, должна сделать вид, будто не вижу, как он шатается?» «Я справлюсь». «Почему ты такой упрямый?» — спрашиваю я. «Неужели тебя действительно так напрягает мысль о том, чтобы попить моей крови? Обещаю тебе, я не стану вкладывать в это какой-то дополнительный смысл». «Ага, ведь именно этого я и боялся». Он картинно закатывает глаза. «На тот случай, если ты не заметила, принцесса, мы с тобой сейчас в бегах». «Я это помню», — говорю я ему сквозь стиснутые зубы. «Я не стану с ним ссориться». Я не стану с ним ссориться. Я превращаю эти шесть слов в свою новую мантру и делаю глубокий вдох и медленный выдох. Я также знаю, что ты переносишься вместе со мной, а значит, тебе необходимо восполнить ту энергию, которую ты тратишь. Это же просто научный факт. Ага, соглашается он. А знаешь, какой еще есть научный факт? Он показывает на небо. В этом грёбаном мире солнце никогда не заходит. И поскольку после целых двух недель в Кэтмере ты явно стала экспертом по вампирам, то будь добра. Скажи мне, как твой план будет работать, если это грёбаное солнце никогда не заходит? Чёрт! Я смотрю на него и моргаю. Я совсем забыла, что если вампиру выпить человеческой крови, он не может находиться на солнце. «Вот именно!» Он засовывает руки в карманы, глядит на горы, и на его челюсти ходят желваки. «Однако у нас все равно остается проблема. Ты не сможешь проделать весь путь через эти горы, если не поешь. Если ты не утолишь свой голод, тебе станет хуже». «Я это понимаю. Когда мы доберемся до гор, там наверняка найдутся какие-то дикие животные, кровь которых я смогу пить». В его голосе не звучит энтузиазм, и меня это не удивляет. Надо думать, перспектива попить кровь дикого животного, на которое мы когда-нибудь наткнёмся, вряд ли кажется ему более привлекательной, чем мне перспектива поесть мясо этого животного. Но, как говорится, отчаянные времена требуют отчаянных мер. По крайней мере, Хадсон признаёт, что проблема существует и понимает, что нам надо её решать. Вот что важно. «Ты готова продолжать путь?» — спрашивает Хадсон, подобрав с земли пустую бутылку. «Да. Хочешь, я какое-то время буду идти сама?» Он бросает взгляд на горы перед нами, огромные, фиолетовые и имеющие чертовски грозный вид, затем смотрит на меня с лёгкой ухмылкой. Я понимаю, к чему он клонит. Даже не будучи фанаткой пешего туризма, я вижу, что в этих горах полно отвесных скал, на которые надо взбираться, потому что пешком их не преодолеть. А если учесть, что у нас нет никакого альпинистского снаряжения, я на 90% уверена, что я погибну в первый же час. Но я всё равно готова попытаться, Особенно если Хатсон будет внизу, чтобы подхватить меня, когда я упаду. Я нисколько не сомневаюсь, что он сделает это, и, вероятно, не раз. «Не беспокойся, Грейс», — говорит он, секунду помолчав. «Я не упаду и не уроню тебя». «Я рада это слышать», — сухо отвечаю я. «Ведь если ты упадёшь, мы оба разобьёмся». «Разве ты не слышала?» Тебя убьет не падение, а отскок, — одновременно с ним произношу я. Ага, но я никогда по-настоящему в это не верила. Он смеется. Я... я тоже. Затем он садится на корточки. Вы воссядете в свою колесницу, миледи? Только ты можешь окрестить себя колесницей. Фыркаю я и, закинув рюкзак за спину, сажусь к нему на закорке. «А как мне себя называть?» — спокойно спрашивает он. «Феррари?» Я смеюсь, обвив его руками и ногами, и не обращая внимания на то, что мои тазобедренные суставы протестуют против перспективы провести в этом положении еще несколько часов. Не так сильно, как они протестовали бы после спуска с гор, но все же. Они чувствуют себя не в своей тарелке. Совсем. «А теперь мы взберемся на эти горы», — говорит Хадсон. И приступает к решению этой задачи.